Глава сорок вторая. В ту же ночь я упаковал два чемодана и едва успел на последний рейс в Майами. Я позвонил Еве в Северную Каролину. Она взяла билет на следующий день. Я провел счастливейшее время в своей жизни. Две недели купания, солнца, тихого блаженства и покоя. Возвращаясь на север, я завез Еву домой. Я оставил ей пять тысяч долларов и сказал, чтобы она ничего не делала, пока не получит от меня известий. Я был в нерешительности. Я не знал, что мне делать – бросить все и уйти на покой или придумать что-нибудь другое. Прибыв в Нью-Йорк, я оставил вещи в гостинице и поехал на такси прямо в райский сад. За стойкой стоял Шмули. Я спросил, где Макс? Он удивился. Разве ты не знаешь, лапша? Макси продал заведение мне. Я не знал, я был в Майами. Да, это видно по твоему загару, заметил он. Мы немного выпили, и я взял такси до Толстикомо. Я отпустил машину на углу Делонси и Бауэре-стрит. Я по-прежнему не знал, что делать. Я быстро зашагал по Делэн-Систрит, продолжая колебаться и спорить сам с собой. Я только что прибыл из страны мира, радости и чистоты, где всё было пронизано свежестью и солнцем, где со мной находилась нежная, очаровательная, понимающая женщина, с которой я чувствовал себя полностью расслабленным. Теперь я оказался на Делэн-Систрит. Инстинктивно я весь напрягся. Я нащупал кнопку на ноже в кармане. Я бросал испытующий взгляд на всех прохожих. Я был насторожон и натянут, как струна. Я надвинул на глаза поля шляпы. Воротник моего плаща был поднят. Ко мне вернулся высокомерный и грозный вид. Я был лапша нож сделэн сестрит. Спорить с этим бесполезно. Я лапша. Это моя жизнь, и тут ничего не поделаешь. Я был как хищный зверь, которому на время захотелось стать ягнёнком и попрыгать на солнышке и по зелёной травке. Я рассмеялся. Какой же я был шмак. Я вёл себя как полный идиот, думал, что смогу жить спокойной жизнью, в которой один день похож на другой. Но моя настоящая жизнь здесь. Не зачем себя обманывать. Я должен жить тут, в сайде, на зловонной и кишащей людьми Делон-сестрит. Не для меня тёплое золотое солнце, чистый песок или ленивое безделие. Я принадлежу к другому миру. Даже если бы я захотел его покинуть, разве эти люди приняли бы меня? Ни за что. Я заклеймён. Мы все заклеймены. Посмотрите, как они сторонятся, когда я прохожу мимо. Жмутся к другой стороне улицы. Освобождают мне дорогу. Они боятся. Они не верят мне. Они шепчутся у меня за спиной. Он был плохим парнем. Он и сейчас плохой. Он всегда будет плохим. Плохой, плохой, плохой. Это лапша-нож с Делленси-стрит. С ним надо быть поосторожней. Он человек безнравственный, он вор, убийца. Что толку возражать? К чертям всё это. У меня есть то, что мне нужно: нож в кармане, револьвер под мышкой и презрение ко всем и ко всему, что признаёт закон. Я вошёл к толстяку Мо. Они играли в карты. Макс едва поднял на меня голову. Он пробурчал: Значит, отпуск у тебя закончился. В его тоне звучала насмешка. Я ничего не ответил. Косой приветствовал меня дружеским кивком. Пацы сказал: "Привет" и улыбнулся. Я сел за стол и налил себе виски. Я вытащил из ящика оселок и стал точить нож. Никто со мной не разговаривал. Я посмотрел на Макса. Господи, Что у него был за вид? Я никогда не видел его в таком скверном состоянии. Он держал карты дрожащими руками. Его щёки глубоко ввалились, под глазами висели мешки, а его глаза, господи, они были красными от крови. Какая перемена за каких-то 3 недели. Он выглядел выжатым и истощённым до предела. Макс прервал игру и в ярости швырнул свои карты через всю комнату. Чёртова игра. Он выпил один за другим два бокала. Тут была куча проблем, процедил Макс в мою сторону. Где ты шлялся, чёрт тебя побери? А в чём дело? Я продолжал точить нож. Контракты сыпались на нас без перерыва. Что за контракты? нападение на грузы это стало просто эпидемией сейчас у нас новый контракт мы ждём информации от водителя я кивнул макс продолжал кроме того синдикат потерял много своих лодок нападение нападение и таможни что ж пусть этим занимается морская команда в бруклине у них дел выше головы сказал патси Он незаметно кивнул мне. Я проследил за ним взглядом. Патси встал из-за стола и начал бить боксёрскую грушу. Я как бы между прочим подошёл к нему. "Я насчёт Макси", прошептал Патси между двумя ударами. "Да? Он каждую ночь проводит с этой сучкой Бетти, с этой чёртовой мазохисткой, женой наводчика Джона. По нему это заметно". Она выжила из него все соки. Эта сука может выжать десятерых мужчин за одну неделю, согласился я. Она высасывает из него мозги. Она может высосать всё до последней капли. Мо просунул голову в дверь. Он увидел меня. Привет, лапша. Привет, Мо. Как отпуск? Всё замечательно. Там пришёл Хоган, водитель. Впустить его. Макс прорычал. «А зачем, по-твоему, его прислали из офиса?» «Конечно, впустить!» Мо внимательно посмотрел на Макса. Потом он пожал плечами. Он сказал. «Ладно, Хоган, можешь входить». Появился Хоган. Это был невысокий и плотный ирландец с лысым черепом и сломанным носом. Макси резко спросил. Сможешь узнать тех двух ублюдков, которые на тебя напали? Да, Макс. Думаю, что я узнаю тех парни, которые напали на мой грузовик. Где-то я их уже видел раньше, только вот не помню где. Макс пыхнул сигарой и бросил на когона хмурый взгляд. Кто они были? Итальянцы, евреи? Нет, они были ирландцы, в этом я уверен. Какие-то недоноски из чертовой кухни. Примечание. Чертова кухня. Место, пользующееся дурной репутацией. Опасный квартал в Нью-Йорке. Конец примечания. Из тех, что ошиваются в гудзонских доках. Эти ублюдки знали, что они крадут товар, принадлежащий синдикату? Понятия не имею. Вообще-то, эти чёртовы ребята из чёртовой кухни никого не уважают, даже синдикат. В голосе Хогана звучала некоторая гордость. А почему управляющий складом позволил ввести груз без охраны? спросил Макси. Хоган скорчил недоумённую гримасу. Чёрт его знает. Он нервно закурил сигарету. Я знаю только то, что мне дали адрес и добро на перевозку груза. Как обычно, я ехал по Западной улице. Только далеко мне уехать не удалось. Путь перерезала машина. Из неё выскочили двое парней с пушками и увели наш груз, а я, как дурак, остался стоять посреди улицы. Кто сейчас заведует складом, спросил я. Всё тот же парень, Херинг, мистер Херинг. ответил Хоган. "Да, я его помню", сказал я. "Нервный такой тип, всё время кашляет и сплёвывает". "Точно, кашляет и сплёвывает", подтвердил Хоган. Объяснять было больше нечего. Некоторое время мы сидели молча. Хоган посмотрел на наши бесстрастные лица и робко спросил: "Надеюсь, ребята, вы не думаете, что я замешан в этом деле?" Честное слово, я сказал всё, что знал. Я успокоил его. Всё в порядке, Хоган. Мы тебя ни в чём не обвиняем. Мы только хотим, чтобы ты рассказал нам, где мы можем найти двух ублюдков и научить их уважению, а заодно вернуть наш груз. Мы никого не обвиняем. Я точно знаю, что где-то видел их раньше. Хоган поскрёб небритый подбородок. Он пожал плечами, досадуя на свою бестолковость. Вот тупая голова. Не могу вспомнить, где их видел, но уверен, что это было в одной из болтушек в Вест-Сайде. Я спросил: "А сколько болтушек ты посещал за последние несколько месяцев?" Хоган продолжал скрести щитину на тяжёлом подбородке. Пять, может быть, шесть или семь. Максимичи терпеливо встал. Ладно, хватит болтать, поехали. Мы весь день только дурака валяем и больше ничего не делаем. Мы должны вернуть свой груз, Падси прибавил. Когда мы поймаем этих ублюдков, то закопаем на 6 футов в землю. Мы сели в кади и поехали в Вестсайд. За 2 часа Хоган успел заглянуть в 15 разных заведений. Кадди медленно полз вдоль темной Гудзонской улицы, когда Хоган взволнованно указал в окно. «Это местечко мне знакомо!» — воскликнул он. «Давайте зайдем. Кажется, я видел их именно здесь, у Фитцжеральда. Тут бывают гудзонские докеры». Косой лихо свернул с дороги и влетел на тротуар, как тай-комб, одним прыжком приземляющийся в базе. примечание коб Тайрус Реймонд 1886-1961 года знаменитый бейсболист конец примечания во главе с Хоганом мы пошли в болтушку болтушка у фицджеральда была типичным заведением для чёртовой кухни Большое помещение, обставленное только самым необходимым: стойкой бара и несколькими столиками, рассеянными неподалёку. Суровая атмосфера этого места напоминала о речных доках. Посетителей было человек 20: портовые грузчики, водители грузовиков и мелкие преступники, в основном ирландцы. Пока мы шли к расположенному недалеко столику, они смотрели на нас со скорбительным безразличием. Хоган огляделся по сторонам. Здесь их нет, но мне кажется, это то самое место, где я их видел. Мы заказали двойное виски. От хлебовы из бокала. Хоган уверенно подтвердил. Да, это то самое место. Теперь я точно вспомнил. Маркша устало сказал: "Ладно, посидим здесь немного. Надеюсь, ты знаешь, о чём говоришь, и два этих сукиных сына всё-таки появятся". Мы сидели, пили и вели бессвязный разговор, который растянулся, как мне показалось, на целые часы. Время от времени в баре появлялись новые посетители. Наконец наше терпение было вознаграждено. Двое молодых людей Оба немного навеселе вошли в зал и направились к стойке бара. Хоган возбуждённо зашептал: "Вот они, вон те ублюдки, они пришли!" Он в волнении указал на них пальцем. Макси предостёрёг: "Ладно, Хоган, мы всё поняли, не дёргайся и не надо так орать на весь зал". Мы подошли к бару и окружили новых посетителей. Один из них обернулся, Похоже, что он почувствовал, что вокруг него сгущается опасность. Он обеспокоенно огляделся по сторонам. Он узнал Хогана. Он понял, для чего мы здесь. Я следил за его правой рукой. Она незаметно скользнула в боковой карман. Я держал большой палец на кнопке ножа. Он уже наполовину вытащил руку, сжимавшую рукоятку пистолета. Я нажал на кнопку. Шестьюдюймовое лезвие просвестело в воздухе. Нож глубоко вошёл ему в руку. Он вскрикнул от боли. Пистолет упал на пол. Все безмолвно, словно зачарованные, смотрели на кровоточащую руку парня. В зале повисло мёртвое молчание. Потом мы услышали два звука: удар, который Макс влепил в челюсть второму парню, и стук его головы, ударившейся о пол. Пошли ублюдки, прорычал Макс. Парень с раненной рукой заколебался. Макс схватил его за воротник и толкнул вперёд так, что он пролетел через весь зал до самого выхода. Это было похоже на то, как бармен пускает кружку с пивом на противоположный конец стойки. Второй парень лежал на полу и мрачно отказывался встать. «Шоб вы сдохли, вшивые ублюдки!» Патси ударил его ногой. Он застонал и поднялся с пола, держась руками за живот. Косой и Патси потащили его наружу. Мы затолкали обоих на заднее сидение Кадди и влезли следом. Всю дорогу парни неподвижно лежали у нас под ногами. Когда мы втолкнули их в заднюю комнату, они превратились в двоих испуганных детей. Парень с окровавленной рукой захныкал. Отпустите нас, ребята. Мы друзья Оуни Меддона. Вы знали, что Оуни входит в синдикат, и всё-таки не проявили уважения, сказал Макс. Он слегка ударил парня по зубам. Тот испуганно пригнулся к полу. Мы были пьяны в слепнулон. Нам сделали на водку, глотая слёзы, добавил второй парень. Они оба плакали и просили их пощадить. Отпустите нас, ребята, обещаем, мы вас будем уважать, бормотал один из них. Ладно, паренёк, значит, вы готовы всё нам рассказать? спросил я. Тот быстро кивнул. Да, да, мы всё расскажем, только отпустите нас. Они назвали нам имя человека, который сделал им на водку, мистер Гордон, и адрес места, куда они доставили похищенный груз. Мы научим хорошим манерам того парня, который подкинул вам эту робятёнку, сухо сказал Макс. Скажите, ребята, а вы не разбавляли зелье перед тем, как его отвезти? спросил я. Нет, нет, мы к нему даже не притрагивались, честное слово, второй парень добавил. А когда бы мы смогли? Мы доставили груз через полчаса после нападения на грузовик, честное слово, разрази меня Бог, если я вру. Так значит, вас навели, переспросил я. Да, мы уже сказали, его зовут Гордоном. Мы встретили его в болтушке Он сказал, что это пустяковое дело. Мы не знали, что груз принадлежит синдикату. Честно, не знали. А то бы мы не подошли к нему даже за милю. Мы знаем, что с синдикатом лучше не связываться, подтвердил второй парень. Я решил попытаться счастья. А как он выглядел? Такой маленький и тощий, с сосиками. Да, это он, быстро ответил первый парень. Перед тем как заговорить, он каждый раз прочищает горло, продолжал я. Как будто всё время нервничает. Точно. И потом всё время сплёвывает. Я насмешливо спросил Макси: "Не стоит ли нам нанести визит нашему другу мистеру Херингу?" Макс мрачно кивнул. "Пока мы вас отпустим, обещаете не вмешиваться в наши дела и держать рот на замке?" спросил я. Обещаем, честное слово, клянусь Господом, торжественно заявил другой парень. Ладно, проваливайте, прорычал Макс. Я сказал: "Минуточку". Я наклонился к Максу и прошептал несколько слов ему на ухо. "Ладно, ладно", ответил он нетерпеливо. Я повернулся к двум парням. Мы задержим вас ещё на часок, а потом отпустим. Мы хотим, чтобы вы совершили с нами небольшую поездку. Пошли, хватит с ними трепаться, резко сказал Макс. Что толку нежничать с этими ублюдками? Парень с порезанной рукой съёжился. Я успокаивающе улыбнулся. Не волнуйся, малыш. Это не поездка в одну сторону. Он смотрел на нас недоверчиво. Я продолжал Всё, что нам нужно, вы должны опознать этого Гордона. Макс подтолкнул его и сказал: "Ступай вперёд и веди себя как хороший мальчик, а не то мы сели в машину". Когда мы подъехали к складу, я сказал Косому: "Посиди здесь с этими парнями, пока мы тебя не позовём". Пацы условным сигналом, два громких удара и три тихих постучал в дверь мрачного здания торгового склада на Западной улице. Макси вынул из кармана монету, поскрёб ею по стене и нетерпеливо сказал: "Ладно, давай, открывай". Массивная дверь со скрипом отворилась и обдала нас спёртым запахом, стоявшим внутри помещения. За дверью было темно. Макси прорычал: "Какого чёрта тут нет света?" В проёме появился едва заметный силуэт невысокой худой фигуры. Мужчина нерешительно прочистил горло. Он прошептал: "Это ты, Макси?" "Да, Херинг. А ты кого ждал? Призрака безумного Мика?" съязвил Макси. "Надо быть осторожным. Ты же знаешь, Макси, у нас здесь ценные грузы", примирительно сказал Херинг. "Но ведь у вас есть охрана, верно?" возразил Макси. Кстати, где эти, ребята? Мы здесь, послышался голос из-за двери. Херинг включил ручной фонарь, он осветил лучом полукруг и из темноты выступили пять фигур, стоявших вокруг входа. Двое из них держали в руках томи. А где вы были прошлой ночью, ребята, когда Хоган ехал без охраны? насмешливо спросил Макс. Спроси об этом Херинга, Макс. ответил раздражённый голос. Он здесь главный. Он даёт нам приказы. Мы были рядом. Мы даже не знали, что должен ехать грузовик. Ладно, ладно, сухо сказал Макс. Это ты и дятел. Да, Макс, ответил сердитый голос. Хорошо, пошли в офис. Во главе с Херингом, который светил нам фонарём, мы осторожно двинулись вперёд, обходя множество препятствий. По дороге я узнавал аккуратно упакованные предметы и товары, принадлежавшие гигантскому синдикату. Тысячи игровых автоматов, пиво и спиртные напитки местного и импортного происхождения, которые громоздились друг на друга, бочонок за бочонком, коробка за коробкой, и доходили почти до потолка. Кроме того, здесь были сотни металлических цистерн, в каждой из которых хранилось по 50 галлонов высококачественного спирта, полученного от перегонки сахара на подпольных дистилляторах синдиката в Джерси. Мы проходили мимо огромных пирамид из бочек, содержавших мёлассу, чёрную патоку, которую использовали для производства дешёвого рома. Здесь в избытке присутствовали все виды товаров, которые могли понадобиться синдикату для бесперебойной работы в любых отраслях его разнообразного бизнеса. Шеющий позади меня Падси заметил: "Тут дерьма на целый миллион баксов". "Верно, лапша. Думаю, что миллиона на два". Херинг открыл дверь и включил свет в кабинете. После густойть мы, стоявшие на складе. Это было всё равно что выйти из купальной кабинки на ослепительное солнце морского пляжа. Мы заморгали и некоторое время привыкали к новому освещению. Макс сел за большой стол херинга. Приглашающе махнув рукой, он сказал преувеличенно серьёзным тоном: "Садитесь, джентльмены, и обещайте говорить правду, и только правду". Макс подчеркнул последние слова. Короче говоря, не вешайте на уши дерьма. Он бросил угрожающий взгляд на Херинга и охранников. Херинг с унылым видом, стоявший у стола, начал робко прочищать горло, собираясь что-то сказать, но Макси заткнул ему рот. Он с едовитой вежливостью произнёс: "Мой дорогой мистер Херинг, вы можете сказать всё, что хотите, но в своё время". Пожалуйста, садитесь. Прежде всего, я хочу выслушать свидетелей. Херинг пробормотал что-то неразборчивое. Макси ударил кулаком по столу. Херинг откинулся на стуле и еле слышно промямлил: "Я имею право на честный суд. Это была не моя вина". "Разумеется, вы имеете такое право, мистер Херинг. И если вы не виноваты, ну значит вы не виноваты". Макси недобро улыбнулся. Он играл с ним как кошка с мышкой. Мне это не понравилось. Хорошо, дятел, обратился Макси к недовольному охраннику с автоматом в руках. Передай свой свинцовый душ лапше и расскажи нам, что тут произошло. Дятел послушно передал мне автомат и произнёс: Если честно, Макси, мы ничего не знаем. Понятно, дятел. Максим продолжал допрашивать свидетеля. Где в этот день был ты и твои ребята? Дятел заметно рабея и смущаясь перед публикой, ответил: Мы играли в пинокл за коробками с пивом. Примечание. Пинокл вид карточной игры. Конец примечания. И пили пиво, нахмурился Максим. Дятел виновато кивнул. Другой охранник вставил. Херенг нам разрешил, Макс. Я помню, как он сказал: "Ступайте и можете пока расслабиться. Грузовик ещё не готов". Херенг это сказал. "Да", добавил третий. А пару часов спустя я зашёл в офис отлить. Я спросил Херенга, готов ли уже грузовик. А он ответил, что тот уже уехал. Максис спросил: А вам не показалось странным, что грузовик уехал без сопровождения?» Дятел совсем пал духом. «Честно говоря, Макс, мы немного захмелели от пива». «Захмелели, черт вас побери!» — разозлился Макси. «Если вы хмелеете и ничего не соображаете после того, как выпьете, то какого черта вы пьете на работе?» Понимаешь, Макс, пробормотал дятел. Мы выпили того чёртова голландского пива. Крепкая штука, заметил другой охранник. Переходите на отечественные напитки, сухо ответил Макс. Я наблюдал за херингом, вина которого становилось всё более очевидной. Он знал, что Макс уже всё решил, и этот суд не более чем фарс. Он жалко съёжился на стуле. Правая часть его лица всё время дёргалась. Взгляд испуганно метался по комнате в поисках выхода. Он напоминал мне загнанную в угол крысу. Да, этот парень знал, что обречён. Он понял, зачем мы сюда приехали. Я испытывал к нему жалость, но какого дьявола он затеял всё это дело? Он получал от синдиката 3 сотни баксов в неделю. Почему он это сделал? из-за расточительной жены или чтобы дарить дорогие подарки какой-нибудь смозливой потоскушке или она грала на скачках какая к чёрту разница не стоит тратить на него сочувствие мы должны сделать свою работу парень сам вырыл себе могилу мы сдадим его другим людям пусть делают с ним что хотят макси попытался привлечь моё внимание эй лапша ты спишь Я с тобой разговариваю. Мне не понравился его тон. Да, Макс, ответил я хмуро. Позови сюда Косова и свидетелей. Он наслаждался своей ролью судьи и обвинителя. Я взял фонарик Херинга и вышел из офиса. Я прошел через склад, открыл дверь и позвал Косова. Он пришел вместе с двумя молодыми парнями. Я проводил их обратно в офис. Когда Херенку видел, кто вошёл в дверь, я подумал, что он умрёт прямо на месте. Он уставился на них, остолбенев от ужаса. Он закашлялся, сплюнул и едва не подавился. Голос Макса стал едким, как серная кислота. Ну что, ребята, это тот самый парень, который подкинул вам работу? Да, тот самый. Услышав этот ответ, Херинг вздрогнул, как от удара холыста. Он закрылся руками, крича в истерике. «Нет, нет, я ничего не делал, ничего не делал!» «Не делал?» «Да они узнали тебя, ты, вонючий ублюдок!» – заорал на него Макс. «Это не я, не я!» – стонал Херинг. Глава сорок третья В этот момент на складе громко и требовательно зазвонил колокольчик. Он прозвучал так неожиданно, что несколько мгновений мы сидели, открыв рты. Своим резким тоном колокольчик напомнил мне удар гонга в шестом раунде поединка между Демпси и Уиллердом, который мы видели несколько лет назад в АГАЕ. На лице Херинга появилось то же самое выражение благодарности, которое я увидел у Уилларда в этот жаркий день 4 июля. Что ещё такое? спросил Макс, не обращаясь ни к кому в особенности. Звонок с боковой улицы, где находится разгрузочная платформа, ответил Дятл. Патси, сходи с Дятлом и посмотри, кого там черти принесли. Падси взял фонарик. Они ушли. Я сказал: "Я тоже пойду. Может быть, им пригодится мой свинцовый душ". Я присоединился к Падси и Дятлу, когда они уже открывали боковую дверь. Снаружи на платформе стоял незнакомый водитель. Он подкатил к двери большой грузовик. Падси спросил: "В чём дело, приятель? Где мистер Херинг? А зачем он тебе?" Он сказал, что я должен отвезти 10 бочек спиртного в Балтимор. 10 бочек в Балтимор? переспросил дятел. Мы не работаем с Балтимором, у нас там проблемы. Входите, входите, сказал я. А кому вы должны доставить груз в Балтиморе? Шофёр показал мне карточку. Если что-то могло окончательно утопить херинга, то именно это. Он отправлял груз маленькой банде, которая конфликтовала с синдикатом. Мы вернулись в офис вместе с водителем. Значит, этот тупой ублюдок даже не успел избавиться от зелья. Оно лежит где-то на складе, прошептал Патти. Он полный олух, этот херинг, сказал я. Когда он увидит шофёра, то сразу отдаст концы. Усмехнулся Патти. Примерно так и случилось, когда мы вошли в комнату. Макс спросил: "Кто этот парень?" Падсе зашептал ему на ухо: "Макси, мрачно кивнул. "Парень, ты знаешь, кому ты должен был доставить груз в Балтиморе?" "Да, разумеется. Мистер Херинг дал мне и имя и адрес". Шофёр с невинным видом бросил свою бомбу. Он назвал конкурирующую банду Что? Взорвался Макси. Он вскочил с места, его кулак пришёлся Херенгу по челюсти. Ладно, сказал Макс, раздражённо указав пальцем на водителя. Можешь проваливать. Мы не собираемся ничего отправлять в Балтимор. Падси проводил парня наружу. Макси выкрикивал свои приказы, как разъярённый сержант. Дятел и прочие ребята, вон из здания. Он повернулся к охранникам. Сегодня ночью вы здесь не нужны. Лапша, покажи дорогу этим соплякам. Макс ткнул пальцем в двух парней. У него было странное выражение лица. Мне это не нравилось, но я сделал, как он сказал. Когда я вернулся в офис, Пад, Косой и Макс стояли над херингом. Он в безмолвном ужасе раскачивался взад вперёд. Макс ударил его. Он упал. Херинг начал жалобно хныкать и стонать. Он молил о пощаде. Макс выругался и ударил его снова. Наконец, Херинг пробормотал: "Я спрятал 10 бочек под мешками с сахаром на южной стороне склада". Макси и Пац притащили полумёртвого от страха и боли херинга в помещение склада. Косой шёл впереди с фонариком, бросавшим в темноту тонкий, слабый, дрожащий луч света. Я слышал, как крысы шуршали посреди огромных ящиков и коробов. Штабеля безмолвных грузов громоздились вокруг нас чёрной массой. Всё вокруг было нереально, словно мы шли в каком-то смутном и зловещем сне. Это была странная и мрачная процессия. Я спрашивал себя, что Максис собирается сделать с Керингом, узнав, что тот спрятал виски. Согласно принятой в синдикате процедуре, он не имел права поступать по собственному разумению. Он должен был следовать установленному кодексу. В данном случае надлежало передать Херинга и все собранные свидетельства в более высокую инстанцию. У меня было смутное и неприятное чувство, что Макс ведет себя как-то странно и что с ним что-то не так. Макс и прервал мои размышления отрывистым замечанием. «Вот сахар, начнем поиски». Нам пришлось убрать 52 100-фунтовых мешка с сахаром, прежде чем мы нашли бочки. Тяжёлая работа ещё больше разозлила Макса. "Эй ты, ублюдок, откопаривай эту бочку", обратился он к Херингу. "Мне нужны молоток и лом", промямлил тот еле слышно. "Где ты держишь свои чёртовы инструменты?", злобно спросил Макс. "Там, под навесом". Херинг указал дрожащей рукой. "Косой", крикнул Макси, "притащи их сюда". Херинг с трудом держался на ногах. Мне пришлось его поддерживать. Он сильно дрожал. У него были ледяные руки. Косой вернулся с инструментами. Он протянул их Херингу. Тот подошёл к бочке, но инструменты выпали у него из рук. Косой держал фонарик, пока Пат сидел и делал работу. Он стал сбивать с бочки крышку, чтобы освободить верхние заклёпки. Каждый удар молотка отдавался гулким эхом, гулявшим между стенами большого зала, как в пещере. Когда крышка была немного сдвинута, державшие её заклёпки разжались. Сквозь щели в досках проступило виски. Падси сорвал верхние заклёпки с помощью рычага и выбил крышку. Макс неожиданно схватил и начал раздевать оцепеневшего от страха Херинга. Он раздел его до гола. В первый момент я не понял, что Макс хочет с ним делать. Потом до меня дошло. От этой мысли я похолодел. Косой осветил фонариком Макси и его жертву. Это напоминало кошмарную сцену из фильма ужасов. Неторопливо и обдуманно Макси взялся одной рукой за худую волосатую ногу своей жертвы. Другой рукой он начал наклонять голову херинга в бочку. Медленно, очень медленно он погрузил в виски его макушку. Я увидел, как широко раскрытые от ужаса глаза херинга исчезли в янтарной жидкости. Макси окунул его глубже. Теперь в бочку погрузился нос херинга. Ещё один толчок. Виски потекло ему в разинутый рот. Я услышал в горле херинга жуткий захлёбывающийся звук. Я увидел, как его тощие, перевёрнутые ноги забились в судорогах. Это было слишком даже для меня. Я кинулся вперёд, оттолкнул Макса и опрокинул бочку. Херинг выпал из нее с широко раскрытым ртом. Некоторое время он барахтался, распластавшись на полу, как выброшенная на берег рыба. Потом вскочил и бросился бежать на гешом, вопя так, словно за ним гнался сам дьявол. Макси сидел на полу в большой луже и хлопал по ней ладонями, как ребенок. Он заливался истерическим смехом и кричал. Я хотел его засолить, я хотел его засолить. Он повторял это снова и снова. Я хотел его засолить, я хотел его засолить. Я хотел засолить херинга. Примечание: херинг по-английски сельдь. Конец примечания. Пац, Косой и я стояли полукругом вокруг Макса и с удивлением смотрели на него, а он продолжал кричать: "Я хотел засолить херенга!" Я размахнулся и влепил ему пощёчину. Шлепок ладони эхом разлетелся в помещении. У меня заныла рука. Макс издал что-то вроде мычания, но перестал твердить, как безумный: "Я хотел засолить херенга!" Мы подняли его с пола и отвели в офис. Я вытер его полотенцем. Макс посмотрел на нас так, словно только что очнулся от глубокого сна. Он взглянул на свою грязную одежду и сказал спокойным и нормальным голосом: "Господи, я весь грязный. Мне надо почиститься. У меня сегодня свидание с Бетти". Мы услышали на складе грохот. Я шипнул Патси: Позаботьтесь с Косым о Максе, отвезите его домой. А что с Херингом? Нам найти его? Я займусь им сам. Я о нём позабочусь. Я смотрел, как Макс выходит из склада между Патси и Косым. Я нашёл Херинга дрожащим и почти обезумевшим от страха. Я сказал ему, чтобы он одевался и убирался вон из города. И я позвонил в главный офис и вкратце рассказал им всю историю. Я не стал говорить о том, что нашёл Херинга, и вскользь упомянул о том, что Максим внезапно заболел и уехал вместе с Пацией и Касым. Мы не можем позволить, чтобы Херинг болтался на свободе. Он слишком много знает, ответили в офисе. Я сказал: "Пришлите мне кого-нибудь на смену". Я прождал почти три часа. У меня ушло много времени, чтобы поймать такси на западной улице. Шел дождь. Я поехал прямо в отель. Я устал и чувствовал себя несчастным. Не приняв ванну и не поужинав, я лег в постель. Один. Глава сорок четвертая. Несколько недель я следил за поведением Макса. Оно становилось всё более непредсказуемым. Большую часть времени он вёл себя абсолютно нормально, но потом, совершенно неожиданно, мы с Паци сы стали свидетелями его эксцентричных выходок. Странно, но Косой как будто не замечал, что в Максе что-то изменилось. По крайней мере, он никак этого не проявлял. Иногда, если у Макса случались особенно буйные вспышки раздражения, косой сам начинал вести себя довольно иррационально. Насколько я мог понять, у Макса зарождалось что-то вроде особой формы мегаломании в её начальной, быстро возбудимой стадии. Теперь он мог планировать только очень крупные дела. Ничего, кроме грандиозных проектов, не приходило ему в голову. Однажды Максу очень крупно повезло. Он наугад поставил 20.000 долларов на одну из лошадей. Выигрыш составил около 40 штук. Потом ему начали вести всё чаще. Судя по его рассказам, он выигрывал крупные суммы чуть ли не каждый день. Если я в чём-нибудь противоречу Максу, даже в пустеках он впадал в бешенную ярость. Косой в таких случаях тоже начинал вести себя странно. Он доставал гармонику и играл на ней какую-нибудь бурную мелодию в тон настроению Макса. Мы с пацы молча сидели и смотрели на них. А посмотреть было на что? Макс нёс какую-то окаялесицу, размахивая руками, и расхаживая по комнате, а косой ходил вслед за ним и наигрывал на гармонике, подлаживаясь под темп его речи. Я заметил одну вещь: чем больше Макс увязал в своей связи с этой мазохисткой сукой Бетти, тем более безумным делалось его поведение. Я обсудил это с Патси. Я предложил уговорить Макса, чтобы он сходил к доктору. Патси считал, что это бесполезная затея. Макси никогда не обращался к докторам. Как-то я заметил Максу, что он проводит с Бетти слишком много времени. Он пришел в ярость и обвинил меня в ревности. Близилось время большого ограбления. То самое дело на 200 тысяч долларов, о котором говорил нам Джон. Макс никогда не обсуждал его со мной. Он говорил об этом только с Патти. За неделю до назначенной даты я пожелал им удачи и уехал к Еве в Северную Каролину. Я вернулся через три недели. В первый день после возвращения я не появлялся на Делленсе-стрит. Я бродил по городу в одиночестве. На следующий день я отправился к толстяку Мо, охваченной мрачными предчувствиями. Я спрашивал себя, как у них все прошло. Я пытался представить себе, как они меня встретят. Это был первый раз, когда я шел к МО с неуютным чувством, словно я там посторонний. Я винил себя в том, что подвел их, не приняв участия в деле. Что мне скажет Макс? Ладно, к черту. Пусть будет то, что будет. Я вошел в заднюю дверь толстяка МО. Первое, что я услышал, был звук гармоники, на которой играл Косой. Потом меня встретил ледяной взгляд Макси. Он восседал на странном, огромном, богато украшенном кресле во главе стола. Косой и Пацци занимали обычные кресла справа и слева от него. По сравнению с Максом казалось, что они сидят на полу. Некоторое время я стоял и молча изучал эту разницу в уровнях. Косой смотрел на меня поверх гармоники и следил за каждым моим движением. Он продолжал играть. Поотсёл ибнулся и сказал: "Привет". Максис спросил холодным, безразличным тоном: "Ну как оно у тебя?" Понятно, он имел в виду кресло. Я обошёл вокруг него, разглядывая и ощупывая резьбу, покрывавшую каждый дюйм дерева. Кресло было похоже на трон, оставшийся от какой-то древней империи. Я смотрел ему более внимательно. Главной темой орнамента был королевский флаг Румынии, окружённый иконами, гербами и прочими королевскими регалиями. Такое кресло выглядело на редкость нелепо в задней комнате толстяка Мо с развалившимся бандитом в качестве седока. Я не удержался от вопроса. «Как ты это достал? Откуда?» Макси ответил вопросом на вопрос. «Ты знаешь, кому оно принадлежало раньше?» Я пожал плечами. «Откуда мне знать?» Оно принадлежало одному румынскому королю, В очень давние времена, несколько сотен лет назад, я повторил. И как оно тебе досталось? Как? переспросил Макс с высокомерной улыбкой. А как мне достаётся всё, чего я хочу? С помощью силы. Откуда вообще у людей берутся большие деньги? Только благодаря грабежу. Как наживали свои богатства старые дворяне? Например, тот ублюдок король, которому принадлежало это кресло. Могу поспорить, он заработал свои миллионы тем же способом грабежом. Как раз то, что мне нужно миллионы долларов и всё за один раз, целым куском. К чёрту эти мелкие дела, несколько штук здесь и несколько штук там. Я покажу им, что такое настоящий король воров. Постоявший в комнате атмосфере довольства и успеха, я догадался, что ограбление прошло удачно. Я спрашивал себя: "Что теперь на уме у Макса?" Он издал довольный смешок. "Разве я не босс Eastside? Разве Eastside не моё королевское владение? Разве не всё здесь повинуется моему слову?" Пока Макс изрекал свою хвастливую тираду, Косой продолжал играть. Было какое-то странное соответствие между его музыкой и речью Макса. Не погружала ли она Макса в ещё большее безумие? Я не знал, что мне думать. Трудно было поверить, что перед нами прежний Макс. Может ли частое общение с дегенеративной женщиной ослабить умственные способности мужчины? Я когда-то слышал, что некоторые половые извращения вызывают размягчение мозгов. Может быть, это похожее на трон кресло было одним из проявлений его мании величия. Я посмотрел на Патти. Он спокойно курил сигару. В ответ на мой взгляд Он только пожал плечами и поднял свои густые брови. Макс вытащил из кармана листок бумаги и протянул его мне. Он с гордостью спросил: "Что ты об этом думаешь?" Я взял листок и попытался разобрать, что на нём нарисовано. Это был грубый карандашный набросок части Old Street. изображавший соседние улицы, подъезды и внутреннюю часть какого-то большого здания. Я вернул его Максу. Что это? он иронически ответил. Ты такой умный парень и не можешь понять, что здесь нарисовано? Косой перестал играть и задумчиво посмотрел на меня. И я пожал плечами и повторил: "Что это?" То самое Макс хлопнул ладонью по ручке кресла. "То самое?" переспросил я. "Да, то самое, крупнейшее ограбление в истории. В 10 раз крупнее, чем ограбление Рубиля. Вместо того, чтобы грабить один бронированный грузовик, мы возьмём сразу 10". Макс был сильно возбуждён. "Там миллионы. Я всё продумал". Это план ограбления Федерального резервного банка. Что? воскликнул я. Ты ещё не выбросил из головы эту дикую идею? Хочешь взять Федеральный резервный банк? А у тебя есть какие-то возражения? вспыхнул Макс. Ты что, всех умнее? Знаешь всё лучше других? я с сомнением сказал. Речь идёт о Федеральном банке, верно? Значит, у него должна быть сильная защита, и этот орешек трудно будет раскусить. Мне так не кажется. Может быть, у тебя просто не хватает? Макс замолчал и взглянул на меня. Ему не нужно было договаривать. Я понял, что он хотел сказать, что у меня не хватает смелости. Я могу сделать всё, что можешь ты, заявил я. Патси одобрительно мне подмигнул. «Ладно, ладно», – Макс махнул рукой. «Мне просто показалось, что в последнее время ты стал слишком осторожничать. Ограбление прошло отлично. Правда, там было только 130 тысяч вместо 200, как мы ожидали». «Прекрасно, Макс. Рад, что все прошло удачно». «Я оставил тебе твою долю, лапша», – прибавил Макс. «Забудь об этом. Я ее не возьму». Он взглянул на меня. Он понял, что я говорю серьезно. Хорошо. Ты заинтересован в деле с Федеральным банком? Я подумал, что это смешно, но из любопытства ответил. Послушаем, что ты скажешь. В нем будут участвовать десять человек вместо четырех. Кто? Джейк, Гу-Гу, Труба и Дятел со своими ребятами. Это бы достаточно. Ты сказал им, что собираешься грабить? Макс отрицательно покачал головой. Я только сказал, что это будет крупное и трудное дело, и что у каждого должно быть по свинцовому душу. Где мы возьмём 10 автоматов? Где? На складе? Где же ещё? Фрэмку не понравится, что мы используем собственность синдиката в частном деле. Я сам с этим разберусь, отрезал Макс. С каких пор ты стал подвергать сомнению мои решения? Минуту мы смотрели друг на друга. Я просто подумал, что сначала нам следовало бы получить на это добро. Мне ни от кого не нужно получать добро, оборвал меня Макс. Мне это не понравилось. Что такое нашло на парня? Дела с ним идут всё хуже и хуже. Это явный знак. Он стремится к краху, к ужасной катастрофе, и он хочет утянуть нас всех за собой. Мне не нравилось всё это дело. Тем внимательнее мне следовало в нём разобраться ради нашего же блага. Вслух я спросил: "Как мы собираемся в него попасть?" Вот это разумный вопрос. Макс удовлетворенно улыбнулся. Есть большой грузовик с бакалеей, который каждый день завозит в здание товары. Я могу достать его через свои связи. Мы все спрячемся внутри грузовика, пока он не проедет через ворота и не развернётся задом к платформе, где разгружаются бронированные грузовики. Там мы вылезем и возьмём товар. Уходим на трёх машинах, которые будут ждать нас снаружи. Вот этой дорогой мы спустимся к реке. Макс показал на схеме. Здесь я поставлю скоростной катер, к самую быструю лодку в синдикате, Калифорнию. Мы направимся к проливу Long Island. Макс прочертил весь путь пальцем. Вот здесь мы ляжем на дно. Палец Макса остановился в одной точке. Я наклонился. Где это? Коннектикут? Он рассмеялся, увидев удивление, с каким я слушаю эти детали. На бумаге всё выглядело хорошо, даже слишком хорошо, и мне это не нравилось. У меня было тяжёлое чувство. В этом плане было слишком много слабых мест, и в нём участвовало слишком много людей. Раньше мы никогда не работали с такой большой командой. Я ходил взад-вперёд по комнате, Глаза Макса следили за мной. Косой продолжал негромко играть на гармонике. Я понимал, что план никуда не годился. Его невозможно было выполнить. Но у меня не хватало духу это сказать. Тогда я спросил: "Ты придумал алиби на тот случай, если нас начнут допрашивать после ограбления?" "К чёрту алиби", пренебрежительно ответил Макс. Не знаю, не знаю, ответил я с сомнением. Я перестал ходить по комнате и остановился перед ним. Большой Макс смотрел на меня холодно. Он величественно возвышался в своём большом кресле. Его руки покоились на подлокотниках. Его положение придавало ему надо мной какое-то физическое превосходство. Он сидел так высоко, как будто действительно был королём, восседавшим на троне и выслушивавшим просьбу скромного крестьянина. Я нерешительно спросил: "Ты помнишь нашу формулу успешного ограбления? Необходимость надёжного алиби?" Он повторил: "К чёрту алиби, всё предусмотрино. Я отрепетировал отход и просчитал время до минуты. Есть ещё какие-нибудь возражения? Макс насмешливо улыбнулся. Не знаю, Макс, повторил я неуверенно. Я снова стал ходить по комнате, чтобы выиграть время. Может быть, я ошибаюсь, и этот план всё-таки осуществим, если предусмотреть все варианты и правильно распланировать время. Было бы неплохо взглянуть на здание изнутри. Вдруг мне пришла в голову идея, как можно будет тянуть время до бесконечности. Я остановился и сказал: "Как насчёт того, чтобы отправить меня на разведку? Сможешь это устроить?" Прежде чем он успел ответить, Падси вставил: "Да, это хорошая идея, Макс. Пусть Лапша как следует всё разведает". "Ладно, ладно. Нетерпеливо ответил Макс. Я позвоню в профсоюз и устрою его помощником на грузовик. Остаток дня мы провели довольно неуютно. Прежней дружеской атмосферы больше не было. Почти всё время Макс сидел в своём кресле, погрузившись в раздумья и отхлёбывая виски. Мы уже не чувствовали себя спокойно и расслабленно, как дома. Мы были напряжены. В комнате висела какая-то тяжесть. Мы сидели с мрачным видом и хмуро смотрели друг на друга. Макс позвонил в профсоюз и распорядился насчёт того, чтобы устроить меня помощником на грузовик. Он говорил отрывистым и грубым тоном: "Я хочу, чтобы этот парень был на грузовике. Да, на один день и в той части города. Не задавайте много вопросов". Просто выполняете. Он дал мне адрес, по которому на следующий день в 8:00 утра я должен был подойти к грузовику. Чёрт, уже на следующий день. А я-то рассчитывал, что понадобится несколько недель, чтобы это устроить. Я ушёл пораньше, чтобы подготовиться. Я отправился на Bayard Street и купил поношенную рабочую одежду и фуражку. Чтобы в этом костюме изображать из себя помощника водителя грузовика. Я поставил будильник на 6. Я провёл скверную бессонную ночь и встал раньше, чем прозвонил будильник. Я надел потрёпанную одежду, надвинул на глаза мятую фуражку и посмотрел на себя в зеркало. Я грустно улыбнулся. Я так выглядел много лет назад. когда был ребёнком и мы вместе ходили в нашу суповую школу и слонялись по Исс-сайду я выглядел жалко и чувствовал себя соответственно я подумал что одежда сильно меняет внешность человека я спустился вниз на грузовом лифте и вышел через чёрный ход Дойдя до закусочной на 10-е авеню, я позавтракал кофе и сэндвичем с яйцами и ветчиной. Потом я взял такси и доехал до гаража, где должен был стоять грузовик. Я назвал смотрителю гаража номер машины, которая была мне нужна. Он сказал мне, что водитель ещё не появился, но будет с минуты на минуту. Я сел в кабину и стал ждать. Когда пришел водитель, я представился. Я Джек, твой новый помощник. Похоже, я ему сразу не понравился. Он посмотрел на меня косо и процедил. Не понимаю, почему этот черт в профсоюз решил прислать тебя сюда? Где мой обычный помощник? Мне тоже надо есть, приятель. Я уже давно без постоянной работы. Судя по твоему виду, питаешься ты неплохо. проворчал он. У меня есть друзья, которые иногда меня кормят, ответил я спокойно. Как тебя зовут, приятель? Как тебя зовут, приятель? передразнил он меня. Послушай, птенёк, шофёр ткнул пальцем мне в грудь. Твои хорошие манеры тут ни к чёрту не нужны. Мы не собираемся с тобой дружить. У нас есть работа, которую мы должны сделать. Вот и всё. Он нажал на газ и выкатил машину из гаража. Водитель повёл грузовик по скоростной полосе вниз по Западной улице. О оптового бакалейного склада он ловко подол фургон к разгрузочной платформе. Кладовщик вышел из офиса и стал проверять коробки с консервами, сахаром, мукой и рисом, которые грузчик выкатил на тележке из склада. Мы с водителем начали погрузку. Я работал не очень ловко. Шофёр не переставал ворчать: "Что за олух, даже груз он не может положить как надо. Угараздило просоился прислать мне такого помощника". Я весь взмок от непривычного труда и чувствовал раздражение, но старался себя сдержать. Про себя я думал: "Господи, как же хочется разобраться с этим типом". У нас ушло полтора часа, чтобы загрузить 10 тонн различных продуктов. Водитель поднял брезентовый чехол фургона и подвязал края. Задний борт он оставил открытым. Недобро улыбаясь, сказал: "Думаю, тебе лучше присмотреть за грузом в кузове". Я стоял позади кабины, держась за тросы, пока он вёл машину по всем ямам и колдобинным и лихо поворачивал на углах. Наконец шофёр остановился у закусочной возле рынка. Он выпрыгнул из кабины и подошёл к фургону. На его лице была широкая усмешка. Ты ещё здесь? А я думал, тебя уже вытряхнуло. Это только начало. То же самое тебе придётся выносить весь день. Может быть, хочешь уйти прямо сейчас? На нетвёрдых ногах я спустился из грузовика. Я смерил его взглядом. Он был большой, плечистый парень, и действовать надо было очень аккуратно. Ошибка могла мне дорого обойтись. Я наклонился, сделав вид, что поправляю отвороты брюк. Резко выпрямившись, я достал его левым хуком в челюсть. Он пошатнулся и отступил назад. Носком правого ботинка я ударил его в живот. Он упал, скорчившись от боли. Несколько грузчиков подошли к нам. Один из них спросил: "Что тут происходит?" Я ответил: "Кажется, у моего друга схватило живот". Наклонившись, я заботливо спросил: "Как дела? Надеюсь, тебе лучше?" Я помог ему подняться на ноги и прошептал ему на ухо: "Ну что, с тебя хватит или мне утопить тебя в реке?" Он посмотрел на меня и кивнул. Я ответил ему улыбкой. Я взял его под руку и провёл в закусочную. Стоявший за прилавком продавец спросил: "В чём дело, Буч? Ты выглядишь неважно". Я сказал: "Бучу что-то нехорошо". Продавец ответил: "Скверные дела. Что берёте, парни?" Я сказал: "Бекон, яйца, тост и кофе для меня и для Буча". Идёт улыбнулся продавец мы погели молча я взял с прилавка пригоршню сигар и заплатил по счёту мы вышли забравшись в кабину водитель обернулся и поскрёб подбородок на его лице была неуверенная улыбка кажется я повёл себя глупо сказал он садись в кабину как говоришь тебя зовут джек ответил я коротко а меня буч Ты умеешь за себя постоять, Джек? Я скромно улыбнулся и протянул ему сигару. Он дал мне прикурить, потом достал пачку квитанций. Наша первая остановка госпиталь Бикман. Ты знаешь, как оформлять бакалейные заказы? Нет. Ничего страшного. Я покажу тебе, когда приедем. Хорошо, мне хотелось бы освоить это дело. Узор был мотор, и мы поехали к госпиталю. Шофёр поднял брезент, выкатил ручную тележку и загрузил её доверху всевозможными консервами. Оставайся у грузовика, Джэк, пока я отвезу товар. Через 10 минут он вернулся, убрал тележку в кузов и опустил брезент. Будшь заглянув в квитанции и сказал: "Следующая остановка банк Симена". Приехав туда, мы проделали все те же операции, что и у госпиталя. На этот раз я пошёл вместе с ним в здание. Мы поднялись наверх на лифте и оставили товары в кафетерии. В каждом таком заведении есть кафетерий для своих работников, заметил Буч. Ты в первый раз развозишь бакалею, я кивнул. И как тебе это нравится? Не самое лёгкое занятие целый день таскать все эти коробки и мешки. Ничего, когда привыкнешь, станет легче. Да, наверное, со временем я к этому привыкну, согласился я. Те жестянки, десятый номер, довольно большие штуки. Они здесь самые крупные. Да, это называется корпоративный размер. Наш торговый дом один из самых солидных на всём побережье. Мы поставляем бакалею крупным организациям и фирмам. Он явно гордился своей компанией. Если ты заметил, мы не занимаемся жестянками второго и первого размеров. Мы оставляем это разной мелкой шушере, торгующей в розницу. Похоже, Буч был очень невысокого мнения о торговле в розницу. Мы завезли товар в шикарный клуб Rail Road Machinery. Здесь ничего особенного, заметил Буч. А вот наш следующий пункт это что-то. В самом деле, спросил я равнодушным тоном. Да, там ты увидишь мешки денег и золотые слитки, которые ворочают целыми кучами, будто какое-нибудь дерьмо. Ты никогда в жизни не видел столько зелени, парень. Правда? А где это? Моё сердце сильно стучало. Я старался скрыть волнение. Следующая остановка Федеральный резервный банк, многозначительно сказал Буч. Мы остановились у тяжёлой стальной двери. Снаружи здание выглядело как неприступная крепость. На улице стоял вооружённый охранник. Он махнул нам рукой. Как дела, Буч? Вижу у тебя новый помощник. Я отметил про себя, что парень очень наблюдателен. Буч ответил: Как дела, Мак? Да, у меня сегодня новенький. Я ничего не заметил, но очевидно, стоявший на улице охранник подал знак людям, находившимся внутри. Стальная дверь медленно открылась. За ней стояли четыре охранника с револьверами 45-го калибра на поясе. От их цепких взглядов мне сделалось не по себе. Они показали Бутчу, что он может проезжать. Тот тронулся вперёд. Дверь за нами закрылась. Мы были в крытом замкнутом пространстве размером с половину городского квартала. Охранник показал Бутчу, чтобы он отъехал в сторону. У большой разгрузочной платформы не хватало свободного места. Я вышел из кабины и встал рядом с грузовиком. Вокруг стояло около 15 охранников. У каждого из них на офицерском поясном ремне висела большая кобура с револьвером 45-го калибра. Вдоль разгрузочной платформы стояло несколько бронированных машин, из которых мешки с деньгами выгружались на маленькие деревянные поддоны. К одному из грузовиков были приставлены деревянные сходни, и по ним из фургона скатывали бруски тусклого золота. Судя по усилию, с которым грузчики поднимали бруски, я оценил вес каждого бруска примерно в 50 фунтов. Три деревянных поддона были уже полны и стояли в ожидании, когда их спустят в подвал. Я сделал несколько шагов к платформе, чтобы рассмотреть всё получше. Рядом мгновенно появился охранник и похлопал меня по плечу. Он вежливо сказал: "Вы должны вернуться к грузовику, мистер. По территории ходить запрещено". Бучч усмеялся. Он сказал охраннику: Парень здесь в первый раз, Мак. Пусть немного походит и возьмёт себе пару образцов. Охранник сухо улыбнулся. Сегодня не день открытых дверей. Буч вылез из кабины и уселся на подножки. Я присоединился к нему. Могу поспорить, на этой платформе не меньше 10 миллионов долларов, сказал он. Я присвистнул. Буч многозначительно шипнул. Но это ещё пустяки. Как-то раз охранник сказал мне, что они разгрузили 50 миллионов баксов. Большие бабки, согласился я. Верно, поэтому они неплохо охраняются. Бучки вну на стены. Посмотри вон на те отверстия. Я глядел с стены внутреннего двора. В них было около 50 смотровых окошек. Там стоят 20 охранников с автоматами и наблюдают за платформой. Кроме того, у них есть специальный парень, который целый день снимает всё на плёнку. На плёнку? переспросил я обеспокоенно. Да, на плёнку тебя, меня и всех, кто здесь есть. Господи, пробормотал я, стараясь закрыть лицо. Одна из машин закончила разгрузку. Водитель хлопнул дверцей и уехал. Буч, можешь причалить, сказал охранник. Грузовик подъехал к платформе. Мы выгрузили 10 пакетов с мукой и около 10 коробок красных бакалейных товаров. Пока работник кафетерия проверял и подписывал наши документы, я стоял на платформе и наблюдал за разгрузкой денег. Потом мы медленно отъехали в сторону. К тому времени я уже знал, что попытка ограбить это заведение будет чистым самоубийством. Мы заехали в еще одно место. Я сказал, у меня жутко разболелась голова. Придется тебе закончить одному. Я выпрыгнул из кабины. «Тебе полагается зарплата за четыре часа!» — крикнул он мне вслед. «Я не могу». Можешь оставить ее себе. «Спасибо, Джек!» Он махнул мне рукой. Я взял такси до Толстяка-Мо. Входя в комнату, я встретил двух агентов транспортной конторы, которые тащили с собой ручную тележку. Они только что выгрузили у нас четыре металлических сейфа и столько же больших несгораемых шкафов, оставив их стоять посередине комнаты. Бат и Косой разглядывали их со всех сторон. Макс увидел меня. Он указал на сейфы. Классные штуки, просто классные, лапша. Зачем они? Чтобы положить в них наши деньги. Их надо спрятать. Спрятать для чего? Их надо спрятать, нетерпеливо повторил Макс. Фрэнк узнал через своих людей в налоговом управлении, будет большая налоговая чистка по всей стране. Он выпрямнул на пол жваный окурок, закурил новую корону и продолжал. Они уже подготовили дело против Капоны. Скоро этот ублюдок сядет за решётку. Неприятности у Капоны, похоже, вызвали у Макса удовлетворение. Ты думаешь, люди из налоговой полиции могут взяться и за нас, спросил я. Откуда мне знать? Я не предсказатель. В главном офисе тоже ничего не знают наверняка. Но они дали инструкцию забрать свои деньги с депозитов и банковских счетов и припрятать в надёжном месте. Положив их в не сгораемый шкаф, спросил я. Чёрт возьми, мы не можем таскать все свои деньги в бумажнике, грубо сказал Косой. Тебе нужен большой шкаф для твоих бабок, да, Косой, подколол его Пацы. Ты лучше о своих подумай, Пацы. У тебя тоже кое-что найдётся, ответил Косой. Да, ребята, благодаря мне вы разбогатели штук на 200, если не больше, хвастливо заявил Макс. Мы с падце переглянулись. Значит, теперь Макс приписывал все наши успехи одному себе. Это было что-то новенькое. Я сказал: "Мне кажется, довольно рискованно оставлять столько денег в номере гостиницы или где-нибудь ещё". "Ты абсолютно прав, лапша", согласился Макс. Он продолжил резким и надменным тоном: поэтому вы и должны слушать, что скажу вам я. Вот как мы поступим. У нас есть четыре сейфа. Каждый положит деньги в свой сейф. Макс медленным и важным жестом стряхнул пепел на пол. Потом продолжил. Сейф запирается в несгораемый шкаф. Он отхлебнул из бокала. Я ждал. Потом шкаф помещается в подвал одного из больших хранилищ, защищённых от пожаров и от взломщиков. Все четыре шкафа в одно хранилище, спросил я. Да, не вижу в этом ничего плохого, грубо ответил Макс. Всё в один склад, но для каждого шкафа будет своя комната. Так тебя устроит, лапша? В голосе Макса прозвучала лёгкая насмешка. Он бросил на меня высокомерный взгляд. Я спросил: "У каждого из нас будет свой код для сейфа и отдельный ключ от комнаты?" "Вот именно, можешь не волноваться", сухо ответил Макс. "Эй, лапша", прибавил он с усмешкой. "Ты что, никогда не бывал в больших складах, где хранятся разные ценные вещи, картины и прочее барахло?" Я покачал головой. Макс презрительно подцокал языком. Наш умный парень не знает таких вещей. Что ж, давай я тебе расскажу. Во-первых, само здание сделано из бетона и стали. Это огнеупорный материал. Склад находится под неусыпной круглосуточной охраной. Кроме того, повсюду протянуты провода сигнализации. Каждая комната представляет собой изолированное помещение. Толстые бетонные стены, тяжёлая стальная дверь и надёжный замок, который не сможет открыть даже Джейк. Я слабо улыбнулся. Звучит неплохо. Вот именно, неплохо, властно подтвердил Макс. А федералы не смогут проверить склад и найти наши деньги, спросил Патти. Наверное, мы положим наши сейфы под вымышленными именами, предположил я. Ты попал в точку, блапша с неходительно согласился Макс. Именно в этом состоит мой замысел. И чем скорее мы спрячем свои деньги, тем лучше. Это так срочно? удивился я. Да, чем скорее, тем лучше. Федералы уже начали работать. Здорово придумано. сейфы, шкафы и все эти дела, сказал косой. Он открыл один из сейфов и начал пробовать разные комбинации цифр. Макс обратился ко мне. А ты классно замаскировался под помощника водителя. Он неторопливо закурил сигару и сплюнул на пол. Ну, что ты там увидел? Я сказал: «С ограблением ничего не выйдет, Макс. Выброси из головы эту идею. Только сумасшедший может взяться за такое дело». Едва произнеся эти слова, я понял, что совершил ошибку. Надо было сказать как-то по-другому. Получилось, что я назвал Макса сумасшедшим. «Кто это здесь сумасшедший, ублюдок?» – заорал он в бешенстве. «Успокойся, Макс». Патси схватил его за правую руку. Он не то хотел сказать. Правда, лапша? Нет, как раз это он и хотел сказать. Он всегда считал себя умнее всех. Без обид, Макс. Я только хочу сказать, что такая работа не по плечу ни нам, ни любой другой банде. Попытался я успокоить его. Я сам знаю, что нам по плечу, и мне не нужны твои вонючие советы. злобно выкрикнул Макс. «Все будет так, как я запланировал». Казалось, он вот-вот взорвется от ярости. Я умиротворяюще произнес. «Ладно, ладно, Макс, ты здесь капитан». Он сел с красным лицом и побелевшими губами, продолжая что-то бормотать себе под нос. Вошел Мо с бокалами на подносе. Макс рявкнул на него «Я». «Черт побери! Не появляйся здесь, пока тебя не спросят!» Мо с изумленным видом поставил под нос. Он быстро вышел. Пат и я сели за стол. Пат еле слышно прошептал мне на ухо. «Наш Макси совсем спятил». Я кивнул поверх своего бокала. Косой сыграл несколько мелодий на гармонике. Макс молча курил. Потом он встал и подошёл к шкафам. Открыв дверцу, стал набирать комбинацию цифр. После этого со вздохом вернулся к столу и взялся за бокал. Выпив всё до дна, Макс улыбнулся. "Прости, что был так не сдержан", лапша. Я кивнул и сказал: "Всё в порядке, Макс". Он почесал в затылке. "Не знаю, что со мной творится", сказал Макс со слабой улыбкой. Наверное, мне надо немного отдохнуть. Я чувствую себя слегка на взводе. Нам всем пора отдохнуть, вставил Косой. Верно, как только закончим это дело, устроим себе отпуск. Мы с Патси обменялись многозначительными взглядами. "Эй, Косой", позвал Макси. "Иди сюда и выпей с нами". Косой послушно бросил играть и подошёл к столу. Он сел и начал не спеша пить виски. Я считаю, что надо поскорее припрятать деньги, как нам посоветовали в офисе, сказал Макс. Ты уже подыскал нам какой-нибудь склад? спросил я. И да и нет, ответил он небрежно. Мы решим это завтра. У меня есть на примете несколько хороших местечек. В любом случае, чем быстрее мы снимем со счетов деньги, тем меньше нам придётся беспокоиться по поводу людей из налоговой полиции. Предлагаю, ребята, собрать всю капусту завтра утром и сразу покончить с этим делом. Согласны? В Максе появилось что-то от его прежней обаятельной манеры. Мы одобрительно кивнули. Наши деньги будут в надёжном месте. По крайней мере, мы сможем выкинуть эту проблему из головы. Он задумчиво похнулся и Гарой. Потом я сосредоточусь на деле с Федеральным банком. Нам осталось всего пара дней, чтобы решить все проблемы. Так скоро я решил сделать последнюю попытку. Послушай, Макс, мне кажется, что в нашем положении просто глупо связываться с граблением. Почему? Что ты видишь глупого в ограблении? Мы занимались этим с самого начала, верно? Он бросил на меня холодный взгляд. И были лучшими в своём деле, разве не так? Правильно, но теперь всё обстоит по-другому, возразил я. До сих пор мы делали неплохие деньги. Все эти годы синдикат платил нам по 500 баксов в неделю. Я вытащил блокнот и сделал подсчёт. С учётом болтушек, игральных автоматов, похоронного бюро и прочих мелочей, в год мы зарабатывали по сотне штук на брата. Это совсем не пустяки. Так зачем нам рисковать? Разве так поступают хорошие бизнесмены, Макс? А с чего ты решил, что я бизнесмен? Интересно, где бы я сейчас был, если бы с самого начала боялся рисковать. Да и вы все тоже. Вы были бы помощниками на передвижных прачечных, сердито выпалил он мне в лицо. Он встал и прошёлся по комнате. Он уселся на свой трон. Это сразу придало ему вид уверенности и превосходства. Он развалился в большом кресле, Он откинулся на спинку и скрестил ноги. Посмотрев на потолок, он выпустил в воздух дым. Потом его взгляд спустился к нам. Что касается меня, то те 200 штук, которые завтра я положу в сейф, для меня просто дерьмо, не говоря уже о том, что мы потратили на них слишком много времени. Он наклонился вперёд и ткнул в меня пальцем. Не забывай, что при этом мы всё время рисковали. Он ударил себя в грудь, не забывая про то, что только я и никто другой запланировал все эти успешные дела, точно так же, как я распланировал дело с Федеральным банком. Чёрт побери, почему я должен объясняться и извиняться перед тобой за всё, что собираюсь предпринять? Он смотрел на меня со злобой. Могу поклясться, или мне это просто показалось, что в эту минуту он щёлкнул пальцами косому и сделал ему знак играть. Во всяком случае, косой вытащил гармонику и заиграл как безумный. Макс откинулся в кресло и указал на меня. Ты, лапша, ты осэл слишком смело вести себя со мной. Ты должен выполнять мои приказы. Я встал, Я не знал, что мне делать. Я чувствовал себя маленьким и слабым в своей поношенной одежде. Мне пришла в голову дикая идея, будто Максис ждёт, что я встану на колени перед его троном и попрошу прощения. С чего это я взял? Может быть, на меня подействовал вид его большого кресла? Или на меня произвела впечатление величественная фигура самого Максиса? я выкинул из головы эту нелепую мысль но поймал себя на том что стою перед ним низко склонив голову и бормочу извиняющимся тоном ладно ладно макс ты здесь капитан лучше я пойду к себе и сменю эту грязную одежду он отпустил меня надменным жестом Хорошо. Но завтра утром приходи сюда раньше 11. Я хочу избавиться от этих чёртовых шкафов. Они загромоздили всю комнату. Я пробормотал. Ладно, Макс. И вышел из комнаты, чувствуя, что все нервы у меня натянуты, как струна.